Воспоминания о Крыме Там луга лохматые, бахрома трава, А в траве запрятана давняя тропа. Течи трели слышатся, звонкий хор цикат, Луч в ветвях колышится, слушать пень рад. Море там разбросано сотнями зеркал, Смотрятся утесы в них, пики строгих скал, И остроконечные глыбы столько лет Помнят тайны вечные, но хранят секрет. Там костры высокие, искры в небеса, О, цветы далекие, читок голоса. Там вода расцвечена, лунных бликов ртуть. Там дорогой млечную освещает путь. Там друзья, которые раз и навсегда, Споры, разговоры и горе не беда. А когда сомнения стиснут, Точно жгут. То без промедления Сами тут как тут. Чайка с морем ласковым, Пошепчись чуть свет. Черному от красного Передай привет.